что драконы, Илина первой задала вопрос, интересовавший всех. Болон оглядел заваленные барахлом коридоры. Девушки потрудились на совесть. Теперь сортировали и растаскивали по кладовкам. Ничего неизвестно. Артем за нас. Но его голос в данном вопросе совещательный. А что у Бенедикта Шалах? Шалах в оранжерее. Ругается и плачет плачет и ругается. И при этом на компе кнопки давит, как хорошая пианистка. Бенедикт. Вокруг дома бегает. Шина с ним. Последние новости такие, что командор запросил у него полную информацию о нас. Теперь переваривает. Магма вернулась. Скоро будет. Недавно сообщила, что возвращается. Тогда отбой. Рави. Дождешься магму, поможешь ей, остальные спать. Как только погасил свет, Ильина проскользнула в комнату и нырнула под одеяло. Болон, чмокнул ее в щеку и ощупал живот. Уже скоро довольным тоном проворковала она. Я думаю, у нас будет мальчик, а у магмы девочки. Нет, ты не думай, я больше не ревную. Совсем. Просто по всем приметам, девочки. Бог, прости меня. Я совсем не помогала тебе в эти дни. Зациклилась на своих болячках. Бог, я даже не понимаю, зачем ты командора прогнал? Все или ничего. Или мы на чужом горбу в рай въедем, или... Хуже, чем другим группам, все равно, наверное, не будет. Вредить драконы не станут. Конечно, они могут уничтожить базу или затопить. Тогда мы останемся при своем. А если они уйдут, но базу оставят, может, мы сами сможем закончить их дело. Пусть не мы, пусть наши дети. Ведь если с детства малыша натаскивать на что-то одно, он может очень далеко пойти. У нас впереди целых 900 витков. Освоим их технику, вернемся в свой мир. Возродим проект святителей. Драконы считают, что лучше изменить цикл активности Солнца. Но проект активистов нам без них не потянуть. Там физика чрезвычайно сложная. А проект святителей простой. Если мы построим хотя бы сотню таких кораблей, как катер драконов... Бо, ты не забыл, о чем лекция? Зачем ты его прогнал? Драконы должны нас уважать. Пусть мы малорослики, пусть мы не такие умные, как они, летать не умеем. Но есть такие качества, которые не зависят ни от роста, ни от ума. Это гордость и достоинство, подкрепленные безумной храбростью. А если нет, то я осел, и все мы в заднице. Так как думаешь, я прав? За это можно уважать? «Илиша, Илиша, ты что, спишь?»